Мировая схема Шеф и Фабиану отдавал распоряжения, которые заставляли чесать затылок. Например, уже во время их второй встречи он объявил, что отдел Фабиана должен как можно скорее включиться в мировую схему. Именно так он и сказал – в мировую схему. Он произнес это, сложив трубочкой губы, изящно артикулируя, с эмпатией. Станцевал гавод, закончив его эффектным антраша в прыжке скрестив несколько раз ноги в воздухе. Что нужно было понимать под мировой схемой, этого шеф не объяснил. При этом заявлении Фабиана стали раздирать противоречивые чувства. «Ура, мировая схема!» — возликовал он. «Теперь мы знаем, куда надо включаться. До сих пор мы с утра до вечера думали, куда бы включиться. Весь наш организм, каждая клеточка и волосок изнывали от жажды включения. И вот явился Рудольфа и прекратил наше мучение. С другой стороны, он должен был признать, что уже много лет не следит регулярно за периодикой, отражающей глобальные проблемы. Шеф, естественно, не догадывается об этом и уверен, что Фабиан знает, что такое мировая схема. И чтобы не разочаровать шефа, Фабиан не стал ничего спрашивать, а попытался сам разузнать у политологов, биологов, синергетиков и других представителей фундаментальных наук, а также и специальных журналов и желтой прессы. Он изучал и изучал, но ясности так и не добился. Тогда он собрался с духом и спросил у самого Рудольфа. Шеф глубоко задумался, а затем начал танцевать незнакомый Фабиану танец, похожий на банихак. Хак», но с усиленными элементами эмириндии. Он танцевал долго, исполняя в промежутке присядку донских казаков, к которой присовокупил плавные шаги из медленного вальса. Сначала Фабиану показалось, что шеф совсем забыл про мировую схему. Затем шеф как бы, между прочим, сказал, что термин «мировая схема» не используется широко, Это просто пришло ему в голову, когда однажды вечером после дождя он обозревал небо, где поднялась радуга. «Тут мне и явилась мировая схема», произнес шеф задумчиво. «Мне показалось, что эта радуга соединяет действительность и поэзию, наше настоящее и то, куда мы стремимся попасть. Мне показалось, что... Опираясь на эту радугу, мы однажды достигнем цели. Это было поэтично. Но что же должен был извлечь из этого Фабиан? Какие практические выводы должны были из этого вытекать? Например, сколько долларов нужно истратить, чтобы покрыть пленкой трудовые удостоверения? и тем более, как заработать эти доллары. В то же время Фабиан не исключал, что они каким-то таинственным образом уже включились в эту мировую схему, и шеф знает об этом и сознательно позволяет всему этому происходить. Как это распознать? Фабиану хотелось сбежать со своей работы. Хотелось утром, хотелось вечером, а иногда даже посреди рабочего дня. Но сейчас об этом не могло быть и речи. Впереди ждали великие дела. Ждала миссия. И до той поры некрасиво было говорить «до свидания».